Большой, толстый мальчишка. Папочка, скажет он мне, папочка, дай мне карамельку. Надо будет завтра про запас купить карамели. Купи пуд, советую я. Пуд, пожалуй, много задумчиво, говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.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 А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать? Недавно я получил странную записку. Дорогой Александр, сегодня она кажется уже, ты понимаешь? Приходи, посмотрим на пустую колыбельку, она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу карамель. Остаюсь твой счастливый муж,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 о которого я ей предъявлю. Я думаю, всех вместе показать. Она от ужаса протянет ноги, как ты полагаешь. Дружище, что ты говоришь? Еще на днях ты спрашивал у нее, а чья ручка, чьи ушки? Да, попались бы мне теперь эти ручки и губки. О, черт возьми! Все исковеркано.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 Да поставим на спине чернилами метки, Чтоб при кормлении не путать, о, Господи!» Выходя, я натолкнулся в полутемный передний На какую-то громадную жестяную коробку. Поднявший прочел. «Детская карамель и Кукушкина С географическими описаниями для самообразования.